Летающий ковер и набегающая волна. Шахрозада стояла в небольшой гардеробной, где хранились все ее наряды, и наблюдала, как Деспина откладывала один цветной шелковый сверток за другим. — Во имя Зевса, выбери уже что-нибудь! — простонала Шахрозада, перекидывая через плечо вьющийся каскад смоляных локонов. — Потерпите, моя капризная госпожа, я ищу конкретный наряд. «Тогда опиши его более конкретно, чтобы я могла помочь». Деспина поднялась на ноги и потянулась, но почти сразу поморщилась, разминая левое плечо. «Как твое самочувствие?» — озабоченно поинтересовалась у нее шахразада «Вполне сносно, хотя выспаться прошлой ночью как следует не удалось. Ты же знаешь, что я имею в виду». «Впереди многие месяцы до того, как мое состояние станет причинять неудобства». Поразительно легкомысленно рассмеялась Деспина. «Ты уже рассказала обо всем Джалалу?» «Нет». «А когда собираешься это сделать?» «Когда наберусь смелости. Или когда не останется иного выбора. Зависит от того, что произойдет раньше. И больше не хочу обсуждать эту тему», — заявила Деспина и повернулась к другой части гардеробной, начав перебирать новые шелковые свертки. Шахразада нахмурилась, размышляя, удалось ли служанке хоть немного отдохнуть этой ночью, учитывая нелегкие обстоятельства, свалившиеся на голову. Почему только Дэспина не хочет рассказать Джалалу, что он станет отцом? «Похоже, наряд отнесли в мою комнату для починки», всплеснув руками, раздраженно пробормотала служанка, выныривая из залежей свертков. Оставив груды разворошенных тканей лежать в беспорядке, Девушки направились к неприметной двери из полированного дерева рядом со входом в покои шахрозады. Деспина толкнула створку, прошла по узкому коридору, потянула за серебряную рукоятку и проскользнула в небольшую спальню. Шахрозады никогда раньше здесь не бывало, несмотря на то, что комната служанки располагалась совсем рядом с ее собственной. Опрятно прибранное помещение казалось уютным и отражало характер гречанки. С одной стороны виднелись аккуратно сложенные подушки возле низенького столика из той же светлой древесины, что и единственный шкаф. В воздухе витал легкий цветочный аромат жасмина. Деспина подошла к шкафу, открыла створку и продолжила поиск. Осматриваясь, Шахразада заметила перевязанный конопляным шнурком сверток, прислоненный к стене за деревянным сундуком. Это был коврик, который подарил Муса Сарагоса. «Почему он стоит здесь?» — поинтересовалась Шахразада, кивнув на рулон. «Я все забываю спросить, можно ли его выбросить», — вздохнула Деспина, проследив за взглядом госпожи. «Это же подарок!» «Старый, потертый и наверняка траченный молью коврик. Я не хотела его класть рядом с вашими роскошными нарядами». «Отдай его мне», — велела Шахразада. «С какой стати кому-то дарить такую рухлять жене халифа выше моего понимания?» Пожала плечами Деспина, но все же выполнила приказ. Шахразада взяла рулон и вспомнила тот день, когда Муса Сарагоса явился с визитом во дворец. «Этот ковер особенный. Он поможет найти путь, когда вы потеряетесь», сказал тогда загадочный старец. «Не думаю, что это обычный половик». «А что же тогда?» «Может, какая-то разновидность карты?» предположила Шахразада. Если и так, то она давно устарела, а потому бесполезна. Выйдя из комнаты Деспины, шахразада прошла по узкому коридору обратно в свои покои, опустилась на колени и положила сверток на пол. Затем принялась развязывать узелок на пеньковой веревке. А когда усилия не увенчались успехом, вспомнила, почему любопытство угасло в прошлый раз, непосредственно после получения подарка. «Никак не удается одолеть этот проклятый узел», — проворчала Шахразада, заметив, что Деспина заглядывает через плечо. «Позвольте мне». Служанка склонилась над свёртком и потянула за концы пеньковых завязок. Ничего не добившись, она поднесла узел к глазам, внимательно изучая сплетение веревки. Затем вытащила серебряную шпильку из красиво уложенной на голове прически, высвободив каскад золотистых локонов. Густые волосы рассыпались по плечам. Деспина же принялась сосредоточенно поддевать шпилькой затянутые петли. — Я тебя одолею, негодный маленький узел! — прошептала служанка, продолжая трудиться над завязками свертка. Спустя несколько мгновений узел поддался, и обе девушки торжествующе вскрикнули. Шахразада развернула коврик и расстелила его на полу. Подарок оказался именно таким поношенным и вытертым, каким выглядел изначально — ржавого оттенка с темно синей каймой и центральным орнаментом из черно-белых завитков. Почти вся бахрома на кисточках уже обтрепалась. Остальная ткань была грязной и пожелтевшей от времени, но все еще могла послужить. На двух углах красовались дыры, похожие на подпалины. Когда Шахразада провела по коврику ладонью, то почувствовала, как в груди начало зарождаться странное покалывание и с внезапной тревогой отдернула руку. — Что случилось? — спросила Деспина. Необычное ощущение пропало. Шахразада опустила взгляд на свои руки и потерла большими пальцами по остальным. «Ничего — Ничего. Девушки поднялись на ноги, изучая подарок. — Да уж. «Никогда не видела более уродливого коврика», — вынесла вердикт Деспина. А когда Шахразада рассмеялась, повторила предложение. «Давайте я его выкину». Я думала, что внутри скрыта карта. Мусаев Фенди сказал, что его подарок поможет мне найти путь, если я потеряюсь. «Тот маг из Хромагня?» «Разве Мусаев Фенди владеет волшебством?» — с любопытством вскинула брови Шахразады. Заметив, что Деспина недовольно поджала губы и отвела глаза, хихикнула. «Ты не должна была мне об этом рассказывать, верно?» Не обращая внимания на мрачный взгляд служанки, девушка продолжила. «Хотя я не слишком удивлена. Джалал кажется крайне разговорчивым молодым человеком. Интересно, какие слова он произносит в моменты. И... Шахразада!» Она лишь рассмеялась и уклонилась от замаха Деспины, задев босой ногой коврик. Странное покалывание вновь вспыхнуло в груди с новой силой. Обеспокоенная шахразада опустилась на колени перед ковриком и положила на него ладонь. Вокруг сердца начало нарастать покалывание, напоминавшее о не менее после длительной неподвижности. Ощущение становилось все жарче, и вскоре тепло распространилось по рукам, перетекло в пальцы. Шахрозада провела ими вдоль края коврика. И он вздрогнул, будто живой. Девушка вскрикнула от изумления и отпрянула, неуклюже упав на бок. «Что случилось?» спросила Деспина, присаживаясь рядом. «Коврик шевельнулся». «Что?» «Смотри». Шахразада вновь встала на колени, чувствуя, как колотится в груди сердце, и занесла руку над ковриком. Покалывание вернулось, растекаясь по ладони. И один тканевый угол приподнялся над полом. Деспина взвизгнула и отпрыгнула в сторону. «Что за чудеса?» «Мне-то откуда знать?» — повысила голос Шахрозада. «Сделайте, сделайте так еще раз», — предложила Деспина. В этот раз уже два уголка коврика воспарили над полом с легкостью невесомого облачка. «Вы когда-нибудь уже совершали нечто подобное?» поинтересовалась служанка с опаской, разглядывая госпожу. «Нет, это все ковер, а вовсе не я». спина осторожно приблизилась к потрепанному половику и положила ладони на высветшую ткань. Немного подождала, ничего не происходило. «Дело не только в ковре, но и в вас». Шахразада задумалась, прикусив изнутри щеку и вспоминая слова Мусы. «Вы пока и сами не знаете о Даре. Похоже, он еще не пробудился в крови. Деспин раздраженно фыркнула и поднесла руку госпожи к коврику. Когда его края приподнялись над полом, шахрозада попыталась вырваться, но служанка отказалась отпускать. Вскоре подарок мусы целиком парил в воздухе на уровне плеч. Невесомый, будто сплетенный из мечты. А когда касание прервалось, медленно опустился обратно на мрамор с изяществом лепестка. Что ж прошептала Деспина с восхищением. «Это настоящее маленькое волшебство!» В пустыне Тарик спешился перед большим пестрым шатром Амара Аль-Садика. Затем взял поводье жеребца и повел его к корыту с водой, которая стояла поблизости. Вокруг морды пьющего скакуна по зеркальной поверхности разошлись круги. Тарик потрепал по шее великолепное животное. Обратное путешествие выдалось нелегким. Несмотря на заверение Шахразады, что она находится в безопасности, юноша покинул Рэй, покинул Шази, с тяжелой душой и последние пять дней ехал по барханам под палящим солнцем, постоянно сражаясь с хаосом в собственных мыслях. Каким образом дошло до такого? Произошедшее не имело смысла. Девушка, которую Тарик знал, не могла оказаться такой ветреной. Девушка, которую он любил, была слишком сообразительна, слишком изобретательна, слишком верна, чтобы поддаться чарам чудовища, погубившего ее лучшую подругу. Бушующие мысли бежали по кругу. Тарик вскоре обнаружил, что все время возвращается к одной точке. Поступки шахрозады не имели смысла. значит, необходимо отыскать логичное объяснение. На ум пришли рассказы о пленницах, которые добровольно покорялись захватчикам, о заключенных, которые влюблялись в тюремщиков. Хотя раньше Тарик никогда не поверил бы, что такое возможно, это являлось единственным объяснением поведения Шахразады. Она казалась совсем другим человеком. Этот дворец, этот мир, этот мальчишка-халиф похитил у Тарика возлюбленную и заставил ее забыть все, что было ей дорого. Следовало как можно скорее вызволить шахразаду. Пронзительный крик за Зарайи вырвал юношу из задумчивости. Он свистнул, подзывая птицу, и она приземлилась на мангала на протянутой руке хозяина, нетерпеливо требуя ужин. Несмотря на тревогу, Тарик сумел улыбнуться питомице, предлагая ей полоску вяленого мяса. — Приветствую, молодого безымянного господина! — раздался из-за спины знакомый голос хотя слухи утверждают, что не такой уж он и безыменный. «Слухи?» — переспросил Тарик, оборачиваясь, чтобы заглянуть в загорелое лицо Амара Аль-Садика. «Такова уж природа людской молвы», — усмехнулся тот, демонстрируя широкую щель между передними зубами. «Мы зачастую узнаем о них последними». Тарику пришлось ненадолго прикрыть глаза и глубоко вдохнуть, чтобы успокоиться. Чудаковатый шейх испытывал его терпение. Значит, обо мне уже ходят слухи. Люди говорят о белом соколе, освободителе Харасана. Не понимаю, о чем речь, нахмурился Тарик, с трудом подавив тяжелый вздох. Неужели тебе ничего о нем не известно? Утверждают, что его знамя украшает изображение белого сокола. А еще ходят слухи, что он собирается штурмовать рейх, дабы свергнуть злого халифа. Глаза Амара блеснули. А я-то был уверен, что хорошо знаком с белым соколом. Друзья зовут его Тариком. Прошу меня простить, отрывисто произнес юноша, снимая капюшон запыленные белые Риды. Но я сегодня не в настроении играть в ваши игры. Игры? Война совсем не игрушки, друг мой. Забавы подходят маленьким детям и старикам вроде меня. Сражение же пагубное пристрастие лишь для молодых мужчин. «С меня довольны этих словесных игр, Амар?» «Тогда, возможно, Сагиб желает взглянуть на свое знамя», — подмигнул Тарик у шейх. «Оно... Пожалуйста!» Единственное слово раскололо небеса над пустыней. Столько в нем было отчаяния и боли. «Что произошло во время визита в Рей, мой друг?» Участливо поинтересовался Амар, проницательно взглянув в расстроенное лицо Тарика. Тот отвернулся и вскинул руку, подкидывая птицу под облака, после чего обессиленно оперся на корыто. «Поведай мне свои печали», — мягко, но настойчиво попросил старик. «Мне... мне нужно освободить Шази, вызволить ее из дворца, увезти подальше от этого чудовища, смеющего называть себя халифом. Тебя беспокоит ее безопасность, друг мой». Медленно кивнул Омар. «Но тогда почему ты -то вернулся?» Очевидное беспокойство смягчало прямолинейность вопроса. Тарик скривился, не в состоянии выдавить ни слова. «Расскажи мне, что случилось?» Юноша уставился на горизонт, за которым еще виднелся краешек закатного солнца. Мягкий свет еще не до конца угас, хотя синие сумерки уже постепенно сгущались, обещая скорое наступление темноты я подозревал что у халифа появились к шазе чувства все же он оставил ее в живых тогда как многих других тарик осекся и его серебристые глаза стали холодными при мысли о казненных девушках но все же не ожидал увидеть такое понимаю протянул амар почесывая бороду что что понимаете тарик повернулся к шейху бедуинов ты полагаешь что юный халиф Старик сочувственно положил шашковатую руку на плечо собеседнику, что он влюбился в твою драгоценную шахразаду. Не получив от него ответа, Амар тем же мягким тоном продолжил. И что же навело на подобное умозаключение? То, как он на нее смотрел, — прошептал Тарик, не отводя взгляда от грубой ткани рукава старика. Впервые я начал понимать это чудовище. «Возможно, это даже к лучшему», — задумчиво сказал Амар, ободряющий, сжимая плечо юноши. Говорят, молодой халиф пережил немало ужасных потерь. Кто знает, вдруг Шахразада сумеет. «Я не оставлю ее в руках сумасшедшего убийцы!» «Друг мой, почему ты так поступаешь?» — недоумённо заморгал шейх. «Зачем тебе эта война?» «Потому что я люблю Шахразаду». Без колебаний ответил Тарик. Но почему ты ее любишь? Что за странный вопрос? Он вовсе не странный, а очень даже простой. Вся сложность заключена в ответе. Так почему ты любишь Шахрозану? Потому что... Тарик задумчиво потер шею, подыскивая слова. Все мои самые дорогие детские воспоминания связаны с ней. Мы вместе прошли множество испытаний, вместе смеялись и радовались. «Общее прошлое не дает права на будущее, друг мой», — произнес Амар, убирая руку с плеча собеседника. «Разве вы способны меня понять?» — вздохнул Тарик. Никто и никогда не пытался забрать у вас Аишу. Никто. «Мне не обязательно лишаться жены, чтобы осознать боль потери. Даже ребенок со сломанной игрушкой способен тебя понять». «Вы сравниваете мои страдания с детской мимолетной печалью?» — недоверчиво спросил Тарик, ощущая, как в груди закипает гнев. «Потеря есть потеря», — с удивленной улыбкой покачал головой Амарт. «И извлеченный из нее урок всегда один». «Я не настроен слушать нравоучения». «Как и я не настроен их читать», — рассмеялся шейх. «Позволь мне вместо этого поведать историю». «Пожалуйста, только не это» одной ясной ночью, много лет назад, я видел, как тысячи звезд начали падать с небес и решил погнаться за ними в пустыню далеко за горизонтом. Несмотря на юный возраст, мое сердце полнилось любопытством, желая знать, куда же отправляются эти яркие светляки, когда слетают с небесного свода. Я бежал и бежал, пока мог, и все равно не увидел, куда падают звезды. — Это история нравоучения, Омар, бесстрастно произнес старик. — Не думай, что меня удалось провести. — А я когда-нибудь говорил, что до сих пор борюсь с желанием продолжить поиски и все же выяснить, куда падают звезды? — ухмыльнулся шейх. — Прекрасно тебя понимаю. Я тоже борюсь с желанием сбежать отсюда. — Дождись, пока я не закончу читать наровоучение, мой юный друг! — отсмеявшись, заявила Амар. — Нельзя лишать старика его заслуженного права. — Согласен, нельзя. — невольно улыбнулся Тарик несмотря на тяжесть в сердце. Завершайте свой урок, многоуважаемые Фенди. Некоторые вещи приходят в нашу жизнь лишь на краткое мгновение. А мы должны набраться мужества и отпустить их сиять в других небесах. «Вы хотите, чтобы я оставил все как есть?» — медленно заключил Тарик, невидящий, глядя в темноту за скоплением шатров. «Но я не могу. И не стану этого делать». Заверяю, что ты всегда можешь положиться на мою поддержку. Какое бы решение ни принял. Мне не обязательно соглашаться, чтобы уважать твой выбор, Тарик Джан. А сейчас идем со мной. Тебя уже ожидает дядя. Дядя Реза уже прибыл, — спросил юноша, вглядываясь за плечо Амара. Он приехал два дня назад вместе с твоим другом Рахимом и с тех пор нетерпеливо ожидал, когда ты вернешься из Рея ответил шейх, ведя гостя ко двору в самый большой шатер среди пустынного поселения бедуина. Затем откинул тканевый полок и шагнул внутрь. Тарик вошел следом. «Наш блудный герой прибыл», <звык> — объявил Амар, приближаясь к крезе и усаживаясь рядом с шутливой важностью. Тарик разулся и снял плащ, прежде чем углубиться в полутьму. Цветистый ковер под ногами оказался мягким и потертым. Рисунок вторил мотивом узора на тканых полотнищах, украшавших стены шатра. Тонкая струйка дыма наполняла воздух запахом табака и патоки. «Присаживайся, угощайся чаем», — с улыбкой предложил Амар. «Последние два дня мы с твоим дядей прекрасно проводили время. Как оказалось, он тоже большой ценитель истории о любви». Тарик опустился на набитые шерстью подушки, разложенные вокруг шишковатого деревянного столика, на котором стояли несколько стаканов из матового стекла, серебряный чайник и кальян из темно-зеленого стекла с длинной трубкой, обернутой шелком медного цвета. Она бежала через весь стол, а резной мундштук держал в ладони Резе Бен Латив. Когда тот затягивался, уголь в чаше на самом верху кальяна вспыхивал ярко-оранжевым, а вода в стеклянном резервуаре медленно бурлила. Сладкий дым поднимался в воздух серо-голубыми завитками, смешиваясь с ароматами, которые витали в шатре. Тарик протянул дяде руку, и тот принял ее, тихо сказав. «Похоже, ты немало потрудился, дорогой племянник». «Знаю, ты просил ждать послания в Таликане», — тяжело вздохнув, покаялся юноша. Реза молча смотрел на него, вместо ответа выпустив очередной клуб ароматного дыма изо рта но я не мог позволить тебе проделать всю работу в одиночку. — Я же говорил, твой племянник уже вполне достоин звания героя, — заключил Амар и ухмыльнулся. — Часть обязанностей настоящего героя заключается в умении выждать подходящий момент, — возразил Реза. Тарик промолчал, а Амар же тепло рассмеялся. — Позволь спросить, что же ты выяснил во время безрассудной поездки в Рей, — поинтересовался дядя. Я выяснил, что мне предстоит еще многое выяснить. А еще? Спросил Реза, передавая ему штуку Узнал, что Халиф Харасана не просто безумец, но очень опасный безумец. И почему же? Он крайне умен. Это было неожиданно. Многие безумцы гениальны. Не приминул сообщить Амар, поблескивая глазами в струях дыма, который выдыхал через ноздри. Что еще? Подтолкнул Реза племянника рассказывать дальше. Тот помедлил, неуверенный, следует ли делиться последним наблюдением. «Тарик?» Но еще до того, как он успел что-либо сообщить, Рахим откинул полок шатра и вошел внутрь. По пятам проследовал Джахандар Аль-Хайзуран, который поймал на себе взгляды сидевших за столом мужчин, откашлялся и спросил. «Позволите к вам присоединиться?» «Конечно же!» — широко улыбнулся Амар. «Будем рады вашему обществу, любезный!» Тарик поднялся из-за стола, стараясь подавить раздражение при виде идущего навстречу отца Хрозады. Рахим метнул на друга извиняющийся взгляд. «Джахандер Эфенди!» — юноша приветственно поклонился, касаясь кончиками пальцев лба. «Тарик Джан!» — ответил мужчина, с надеждой заглядывая в серебристые глаза собеседника — однако обнаружил в их стальной глубине лишь осуждение и со стыдом отступил, не осмеливаясь больше нарушить молчание. «Ты рассказывал об уязвимых местах юнса-халифа», продолжил расспросы Реза, когда прибывшие расселись за столом. «Да, дядя», — тяжело вздохнул Тарик. «В чем дело?» — нахмурился Реза, заметив явное затруднение племянника. «Его слабость, Шахразада». Наконец выдавил тот. Халиф ее любит. «Сильно?» — уточнил дядя с бесстрастным выражением лица. «Не представляю. Но точно знаю, что она ему не безразлична. и что хочу забрать Шази из дворца. Немедленно». «Что-то произошло во время твоего визита в Рей?» — удивленно изогнул брови Реза. «Каждый день она подвергается риску. Я больше не могу этого выносить. «Настоящий герой!» — тихо усмехнулся Амар. «Понимаю, чем вызвана твоя тревога, но...» — начал Реза, поднимая стакан с чаем и поднося его к губам. «Умоляю, дядя, позвольте мне это сделать. Помогите освободить Шахразаду!» «Мне очень жаль, Тарик Джан», — отозвался Реза спустя несколько секунд задумчивого молчания, во время которого пристально изучал лицо племянника. «Однако мы только начали собирать силы и пока не готовы осадить такой большой город, как Рэй». Эмир Караджи пообещал предоставить 700 воинов и внушительное количество оружия. Они уже скоро должны прибыть. Его друг с севера отправит еще две сотни бойцов. Еще я веду переговоры со старыми партнерами, ремесленниками со средствами, которые устали находиться под властью жестокосердного тирана, убивающего безо всякой причины». Они готовы объединиться под знаменами Белого Сокола. Они готовы сражаться за тебя. «Значит, ты в состоянии выделить мне нескольких...» «Нет», — прервал Реза племянника. «Люди должны воевать во имя чего-то большего, чем твоя любовь, Тарик. Ты не можешь выступить против самого крупного города Харасана с зачатками армии лишь для того, чтобы спасти одну единственную девушку. «Покажи, что ты настоящий предводитель». Прояви терпение. Дождись нужного момента. Когда время наступит, твоя выдержка будет вознаграждена. Доверься мне. «Омар», — Омар, прошептал Тарик, закрывая глаза и сжимая кулаки, чтобы сдержать накатывавший шквал эмоций. — Ах, мой юный друг, — вздохнул шейх. — Ты ранишь меня в самое сердце, падкая на романтичные истории. Увы, судьба не подарила мне братьев или сыновей. Я последний в роду, а потому не могу отправиться сражаться. К самым заржавевшим саблям особенно хорошо пристает кровь, и ее затем нелегко смыть. Не сомневайся, я бы охотно рискнул своей непримечательной жизнью во имя любви, но не жизнями моих людей и тех, кто встал под мои знамёна. Я не имею права растрачивать подобные сокровища. Мне очень, очень жаль. Тарик молча пил чай, пока Омар с Резой перешли к обсуждению других вопросов. Слова эхом звенели вокруг, растворяясь в дыму, потеряв всякий смысл. Когда напиток в стакане остыл, юноша решил уйти. Злость продолжала бурлить в груди, как вода в кальяне. А глаза юнца-халифа, стоявшие перед мысленным взором, напоминали тлевшие в чаши уголья. Безумец с бешеным темпераментом и склонностью нести смерть и Шахразада с умиротворенным выражением лица в его объятиях «Тарик Джан!» — донесся из-за спины униженный голос. «Что?» — юноша резко обернулся, заставив отца Шахразады попятиться, приоткрыв рот. Кончики его редкой бороды развивались от ночного ветерка. «Прошу меня простить, Джахандер Эфенди!» — пробормотал Тарик, осторожно выдыхая. «Нет-нет, это мне следует извиняться за то, что потревожил». «Все в порядке», — сквозь зубы заверил юноша. «Я должен был лучше контролировать себя». Джихандар кивнул, а затем принялся молча ребить край кушака. «Вы что-то желали со мной обсудить?» — наконец спросил Тарик. «Да», — собеседник сглотнул. «Все верно». Он расправил плечи и сцепил руки в замок. «Ты... ты действительно готов на все, чтобы спасти мою дочь?» «Вы же знаете, что да» заверил удивленный Тарик, подходя ближе. «Тогда позволь тебе помочь», — выдохнул Джахандар, и его глаза вспыхнули, отразив свет факелов.